Пятая. Нахальная ворота сидела на нижней ступеньке крыльца. При виде меня она соскочила на бетонную дорожку и зашагала, не оглядываясь. Тянула когтистую лапку, аккуратно опускала ее на бетон, правая, левая, правая, левая. Ворона маршировала к калитке, явно приглашая следовать за ней. «Жизнь надо менять решительно», — так говаривал один мой знакомый, сменивший четырех жен. Я сел в «Жигуленок» и отправился в «Глубокое». Солнце уже начало припекать. Поднимающаяся над дорогой влага дрожала. Тени стали прозрачные и невесомы. Несколько раз в боковом стекле я замечал стремительно летящую над полем ворону, словно та дачная птица сопровождала меня в моем путешествии. Машину пришлось оставить в лесу на полпути. Дальше для нее дороги не было. Я пошел по густому логу поросшему кустами, папоротника, осинником и редкими елками. В забитых липкой грязью глубоких колеях отпечатался след тележного колеса. Лес здесь рос самосевом. На редких полянках болотная трава была уже высока и еще блестела от утренней росы. Какое-то время я шагал прямо, но постепенно дорога стала сворачивать влево, плавно огибая большое качкастое болото птицы уже не пели, лес начал меняться. Замелькали нескушенные лужки и, наконец, потянулся сосновый бор с гладким, усыпанным хвоей мхом. Сквозь деревья блеснула гладь лесного озера. Я лег в теплый сухой мох, опершись подбородком на руку, смотрел, как усыпляюще бликовала вода. Травинка перед глазом слегка дрожала, дальний лес на другом берегу расплывался малиново-зеленым пятном. Деревья поближе двоились в поднимающихся от воды испарениях. Я попал на глубокое, на биостанцию, основанную в 1891 году моим прапрадедом, профессором биологии Московского университета, Юрием Николаевичем Зографом. Я смотрел на косую изгородь, дровяной сарай, простую курную избу на берегу, Весельные лодки качались у мостков. Деревянный стол на козлах был вынесен на траву перед домом. Пестрое общество за ним вкушало поздний завтрак. Во главе стола блестел большой ведерный самовар. Люди говорили громко, перебивали друг друга, смеялись. Бородатый старик, с тяжелым брюхом, утонувший в глубоком плетеном кресле, без сомнения, был моим прапрадедом. Он сидел у самовара на почетном месте и наслаждался покоем и окружающим его весельем. Из дома вышла молодая женщина в длинной юбке. Черты лица издалека было трудно разобрать. Ее встретили шумными возгласами. Я даже расслышал имя — Ольга. Евгеньевна скромно присела у края стола, потянулась за чашкой. Поздний завтрак подошел к концу. Люди разбились на группы. Одна, возглавляемая профессором, отправилась в лес, другая, погрузившись в лодке, поплыла по спокойной воде озера. Евгеньевна собрала посуду, помыла ее с мостков. Сложила в большой таз, но не унесла домой. Она стояла ко мне в полоборота. Молча смотрела куда-то вдаль, поверх воды. Руки ее при этом безостановочно теребили поясок на платье. Совсем близко... На поваленный ствол сила пестрая трясогузка. Черные бусинки глаз тревожно стрельнули в мою сторону, и птичка засеменила прочь, как балерина, вспорхнула с конца ствола и отлетела к озеру. Вдруг имя, несколько раз повторенное, пролетело над водой. Эхо раздробило и разметало его по лесу. Женщина легко соскочила с мостков, пробежала по берегу и исчезла в высоких прибрежных камышах. Дом стоял пустой, с притворенной дверцей солнце уже давно перевалило за полуденную отметку. Тишина кругом зависла как ночью, звенящая, когда каждая капля, сорвавшаяся с крыши, кажется словно отлитой из свинца. Стена леса амфитеатром отражалась в глади озерной воды, низкие тучи наползали на солнце, предвещая Living.